А если какая-нибудь старушка и утирала слезы, оплакивая заблудшего сына, то старалась сделать это втихомолку. Час свидания проходил незаметно, и мы веселыми группами возвращались в свои камеры, еще на лестнице, начиная распевать песни. Нечего сказать, тюрьма. Но не все же песни. Были в камерах и установленные нами самими часы добровольного молчания после обеда мертвый час, когда не разрешалось не только петь, но и даже разговаривать, часы чтения и работы. Книг было передано нам множество, и выбор чтения был большой. В эти часы я сумел написать давно задуманную работу по исчислению конечных разностей. На воле все не хватало времени для этого. Мой сосед-филолог, по прозванию Юс Большой, копался в это время в санскритской грамматике, а один из юристов работал в над кандидатской темой о величине воспроизводства в капиталистическом обороте. Но надо правду сказать, что мы плохо соблюдали поговорку «делу время, а потехе час», предпочитая наоборот предоставлять час делу, а остальное время отдавать потехи. В самой большой камере, так называемой «Восточной», устраивались из столов настоящие подмостки для театра, где почти каждый вечер давались импровизированные представления, концерты, скетчи. «Иногда представления заменялись докладами и лекциями на разные темы с последующим горячим обменом мнений. Я повторил тут свой доклад отношение Максима Горького к современной культуре и интеллигенции. Доклад вызвал много споров, и слухи о нем докатились до второго этажа. Курсистки послали делегацию к начальнику тюрьмы с просьбой, чтобы и им была дана возможность прослушать этот доклад. Разрешение было дано» и вот в какой курьезной обстановке он состоялся. В назначенный для него день к 7 часам вечера всех курсисток уплотнили в самой большой камере второго этажа, входную решетку задвинули и заперли, а в коридоре перед нею поставили столик и стул для докладчика. Начальник тюрьмы пришел за мной, привел меня на второй этаж и сам присутствовал при чтении моего доклада, хотя и не принял участия в последовавших прениях. Да, много курьезного было в нашей тюремной жизни. Не обошлось и без скандала. В одной из камер группа безбожников, такого звания тогда еще не было, но такие люди всегда были, решила по случаю Великого Поста разыграть мистерию в стихах «Воскрешение Лазаря». Взяли усопшего Лазаря, положили его на стол, обвили пеленами, обмотали полотенцами, Обвязали веревками и с пением надгробных песен под балалайку отнесли в пещеру, описанную вышеуборную, и завалили ход камнем. Роль камня исполняла табуретка. Наследницы сестры, деловитая Марфа и витающая в облаках Мария, начали ссориться из-за небогатого наследства. Марфа хотела на полученные деньги открыть шикарный мюзик-холл на одной из бойких улиц Иерусалима. Мария желала основать высшие курсы для жен мироносец. Спор разгорался, хор вмешивался, происходила перебранка. Тут появился одетый в хламиду Иисус, беседовал корявыми стихами с Марфой и Марией, старался их помирить, а хор подвывал на мотив церковных песнопений. Так, Господи, Тебе, Господи, Господи помилуй. Видя, что примирить сестер не удастся, Иисус решил воскресить Лазаря. «О сестры, ныне зрите чудо! В пещере хоть и пахнет худо, но аще верит, кто умрет, да после паки оживет». Сестры-наследницы в ужасе умоляли не делать этого чуда, но Иисус подходил к пещере, отваливал камень, хор шарахался. «Что делаешь? Глядите обе! Четыре дня, как он в гробе, уже смердит!» И все, зажимая носы, пятились от уборной. «Уже смердит! Ужасный запах!» Ужасный вид у смерти в лапах. Но Иисус возглашал «Лазарь из Иди, И лазарь, повитый пеленами, сбрасывая их на ходу, появлялся из пещеры и начинал под балалайку плясать комаринскую припевая «Хоть и умер, хоть и умер, да воскрес! Ах, спасибо! Ну, спасибо, тебе, Христос!» Все это было в достаточной мере глупо, хотя и далеко еще не доходило до тех кощунств, каким большевики через 20 лет старались приучить советскую молодежь. Мистерия с треском провалилась, но вызвала при этом бурю протеста верующих товарищей. Их было ничтожное меньшинство, но к ним примкнуло и большинство студенчества. Инициатором мистерии было вынесено порицание, ибо где можно не верить, но никому не дано право оскорблять чужую веру. Этот инцидент был единственным на несколько дней омрачившим нашу товарищескую атмосферу.